с ценой обращаются к друзьям. А приходите, приходите к нам на Новый год. А? Да, приходите. Ведь знаете, мы не можем. Ой, это так любезно с вашей стороны. соу, соу, Сау, пепеля. За столом встречают Новый год два друга. Крепко встречаем. Хорошо сидим. <смех> Замкоса у нас сухо двое собралось Как двое? А талян? <смех> Какой Толя? <смех> Какой-какой? Никакой талян! Вот он под елкой валяется а -а -а -а. Так вот он какой, Никакой талян. Новый год, Новый год, Новый год Новый год, Новый год Радио шоу.ру в интернете Продолжает веселить и развлекать посетителей со всего мира Добро пожаловать в мир виртуального юмора Радио Здравствуй, дедушка Мороз! С Новым Годом! Можно я тебе скисок рассказывал! Здравствуй, здравствуй, девочка! С наступающим тебя тоже! Только подарок-то у меня для тебя нету! Ничего, дедушка, можно деньгами! <связь> <связь> Цепелялы! Новогодний праздник в школе! Боинрук нарядился Дедом Морозом! Здравия! <связь> Здравствуйте, дети! Так, нечётко, ещё раз! С наступающим Новым Годом, дорогие товарищи! У хорошего Деда Мороза Новый Год каждый день!